Комбат Найтов. Родитель дубль Три. Полк еще заправлялся и переснаряжался, когда вернулись пятеро утят, посланных собрать трофеи к месту боя. Из трофеев больше всего Петра интересовали списки частот, сами приемы, передающие станции, планшеты и карты. Остальное его мало занимало. Звено управления грешило тем, что обменивало на что-нибудь более ценное. Например, спиртное, имущество бывших асов, их оружие и кресты. Ребята повадились крепить их на борта своих лагов. На этот раз утята просто ломились от трофеев. На лен фронте пространства было немного. Все больше неудобится даже у два не посадить. Или приходилось добывать все это из вторых рук, так как пехота успевала первой. Петру сначала подарили французский коньяк, который его совершенно не интересовал, а потом передали все планшеты. Едва глянув на них, он забросил все это в машину и выехал в соседний Обнинск. Один планшет передал Соколовскому, второй — Корнееву, а затем постучался в кабинет начальника особого отдела. Разрешите войти, товарищ комиссар? А, крестничек. Если благодарить, то не трать ни мое, ни свое время, ни до сентиментов. Нет, товарищ комиссар, это попутно. Главное вот, он протянул планшет. Где взял? Посылал за подтверждениями утят и звена управления. Это карты шести ведущих девяток немцев из СТГ-3. Их маршрут и задание. Мы считали, что они идут на Бабынина и Калугу, они шли на Малоярославец и Обнинск с конкретным заданием. Не знаю, как у соседей, а здешние места они прекрасно знают. Ночтабы в курсе? Передал такую же и полковнику Корнеева. Я их попросил пока радиостанции не трогать. Немцам важно сейчас сорвать управление фронтами. Они повторят попытку. А мы готовы, товарищ комиссар. Разрешите идти?» Да-да, не зря я перерыв объявил и дело закрыл. Такое спасибо принимается, капитан. К сожалению, немцам повезло. и Генерал Жуков отменил распоряжение Соколовского. Штабы обоих фронтов переехали во власху Одинцовского района. А полк был послан в район города Белый одновременно на разведку и на штурмовку. Перед самым возвращением дали команду следовать к железнодорожной станции Ожегово. Все недоумевали, почему нас выгнали с такого удобного аэродрома. Кстати, там была и приличная горка для РЛС, но в армии рассуждать позволено немногим. По-прежнему, в основном, летаем на штурмовку, прикрывая действия группы генерала Болдина в составе двух стрелковых дивизий и четырех танковых бригад. До места их наступление было 214 километров, Пол был вынужден разделиться на две ударные группы, иначе не успевали. Удобнее было бы действовать из Ржева, но нас никто туда не переводил. На этом направлении действовала три немецких танковых дивизии – первая, седьмая и шестая. Максимальную опасность представляла именно первая дивизия, потому что она не попала под удар группы и сама нанесла удар с правого фланга контратакующих войск. Взяв 3 октября город Белый и двинулась лесными дорогами окружать войска Болдина и перерезать ему поставки топлива. Полк поймал дивизию на марше и выполнил за два дня 21 БШУ, запечатав наглухо дорогу и села Владимирская Возили по 8 ровц 132 и по 2 сотки, на новых сразу после приемки завода машинах по 2 250 килограммовки. Затем Болдин потянул туда 10-й гвардейский минометный полк и накрыл скопление немцев на дороге котюшами. Увы, в составе бригад было 150 танков, из них 9 Т-34, 13 КВ-1 и КВ-2, остальное БТ-7 и Т-26. Окружить мы их не дали, но пробить поток немецких танков двух дивизий группа Болдина не смогла. 32-я армия резервного фронта, стоявшая на рубежах от Масолова до Дорогобужа, в составе второго эшелона состояла из дивизии народного ополчения Москвы. Командовала ею генерал-майор Вишнявский. Фронт армии был растянут на 60 километров, по 12 километров на дивизию. Рубежом была река Днепр. Только это еще не тот Днепр, через который не каждая птица перелетит. Это... Верхове Великой реки, изобилующие бродами. Задержка у холма Жирковского была неприятна Готу, но не смертельна. Тем более, что сороковой танковый корпус после взятия Юхнова повернул на северо-запад и подошел к Вязьме, за два дня преодолев 75 километров по тылам наших армий. И никто Гёпнера не побеспокоил. Прошел как на параде ввязываться в бои с 33-й и 43-й армиями он не стал. Двумя днями ранее 4-я танковая бригада под Орлом, действуя под прикрытием авиации генерала Кравченко и из засад, смогла нанести значительный урон танковой группе Гудериана и заставила его маневрировать силами и средствами. В результате Брянскому фронту удалось вывести свои армии из образовавшихся мешков. Из-за центрального подчинения Каждый вечер приходилось ездить в штаб фронта со сводками и завязками на снабжение. Пользоваться самолетом командование запрещало, чтобы не вскрывать новое расположение штаба фронта. За эти несколько дней полк потерял 12 самолетов. Четыре лётчика пропали без вести. Их сбили над Владимирским. Пока никаких вестей о них нет. Шесть машин ремонтируются... Две пришлось жечь на вынужденных посадках, летчиков сумели вывести на У-2. Больше полутора часов Петр добирался до власти И не поспать, постоянные проверки документов. Въезд-выезд в каждом населенном пункте контролируется. Корнеевы и ночштаба на месте не было, приказали их дождаться. Как на попался на глаза Жукову, который вошел в комнату оперативного отдела, с двумя командирами-танкистами. «Ага, а вот он лично обеспечит вас связью и поддержкой. На штабы нет? Плохо. К столу, товарищи. Бригадам выдвинуться на рубеж колесники Мальцева. Там действуют стрелковые и артиллерийские полки 126-й стрелковой дивизии. Задача бригад — уничтожить разрозненные силы противника, действующие в восточные и северо-восточнее вязьмы». В дальнейшем идти на соединение 16-й и 19-й армиями группы генерала Лукина. 13-му ОРАП прикрыть действия бригад в этом направлении. Обеспечить их разведданными и связью с частями группы Лукина. Тащ генерал, разрешите аэродром сменить. У меня на Яда ничего дальше 50 километров не видят. Местность низменная. Приличная высотка, 221,80 есть в районе станции Кубенко. Рядом хорошая площадка. Что ты ко мне пристаешь со своими просьбами? Тебе задачу поставили? Я ж не в тыл прошусь. Где это? Вот, а ты? Здесь? И что тебе дадут эти двадцать километров? Место? Под локатор? Если до утра не перебазируешься, то запрещаю. У меня все готово, нет только приказа. Ладно, будет тебе приказ. Все, товарищи, приступайте к выполнению задачи. Все откозыряли и кавалеристы хреновы собрались усесть в машины и рвануть, выполнять распоряжение. Одну минуту, товарищи полковники, в чем дело? Вы так и собираетесь уехать? Вы обстановку знаете? Там, куда вас послали, никаких штабов нет. Это практически десант танковый, так что все свое вожу с собой. Предлагаю вернуться и подать заявки на топливо, боеприпасы и продовольствие. А то через сутки. Встанете и будете жечь машины. Но там же дивизия... А Дивизия там действительно была вчера, если она сейчас, этого никто не знает. Так что ждем Соколовского, а я сейчас своих наводчиков в Можайск отправлю. а Вы в Можайске выгружаетесь? И включены в состав 16-й армии? Вот карта на 5 и на вчера. 16-я армия под Ярцево, так что дождаться Соколовского рекомендую. Кстати, вот он приехал. «Тайф, генерал!» «А, Петр, вовремя!» «Тут задание для тебя есть!» «Так меня озадачили!» «Кто? Комфронта? Где он?» «В оперативном, вместе с Рокосовским, командующим 16 -й. «Да, не вовремя ты подъехал!» «Сменил мнение штаба. «Как приказывали! Строго, по часам!» «Да носом должен чуять, когда в курилку идти требуется!» Не срослось, полковник Львов... Задержал заявками. Да ладно, что уж там, вязьма? Так точно. Мне семерых летчиков, а ночников требуется подкинуть, тащ генерал. Четверо сбиты, где находятся непонятно. Двоих наутят ранение одного снимать требуется с вылетов. Что так? Выспаться ему надо и оклематься. 240 пробоин привез и ни в одном глазу. Нервяк пошел. Пусть отдохнет нервы, у всех не железные. Машины получаем, а летчиков нет? Хорошо, постараюсь дать людей с тебя облет и фотографирование района фронта. Как хочешь, так и крутись. Есть? Тут, Василий Данилович, объяснить командирам требуется, что такое вязьма и с чем ее закусывать придется. Пройдемте к секретикам, товарищ командиры, там переговорить сможем. То, что называется, все не так просто, как хотелось бы. Есть нюансы. Соколовский подробно рассказал и показал на карте то, что ему известно о противнике. Указал места складов боепитания, выделил два батальона пехоты в качестве прикрытия. Передал 126-ю приказ пробиваться к Минскому шоссе, соединяться с танкистами и держать связь с 13-м ГВ ОРАП. «Пётр, какими средствами можешь усилить группу?» «Две радиостанции РСБА». Два взвода охраны с тяжелыми пулеметами. Они, правда, авиационные, но стреляют. Станки им приспособили. Шесть командных радиостанций непосредственного наведения. Две автомашины с зарядниками для аккумуляторов, топливом, боеприпасами и продовольствием. К сожалению, больше ничего нет. Да, радиостанции немецкие, но переделанные под наши частоты. Нужна серьезная бумага, тач генерал, иначе радистов могут расстрелять. «Зайдите к Лаврентию Фомичу с этой запиской, получите у него». Он черканул несколько строк на листочке. а Затем дал возможность Петру позвонить в полк. Пожал всем руки и вышел. Полковник Калихович и подполковник Дружинин вышли на крыльцо, закурили, а потом Калихович спросил Петра. «А самолет-то у тебя есть, капитан?» «И что означает «ГВ-Ораб»?» «Пока есть, вот еще что. Как только развернетесь на месте...» Подберите площадки для связных самолетов. Их у меня шесть, как раз на каждый ваш батальон. И не забывайте моих наводчиков. Вся связь, пусть идет через них. У вас самих связи практически нет. а До штаба фронта будет 130 километров и более. Ты про самолет не сказал. 60 машин наберу. Во, Столько мы только на парадах видели. От Белоруссии пятимся, в воздухе одни немцы» сказал дружинин. Не заводись, Афанасий, а что форма такая странная, гвардейский отдельный полк военно-морского флота. А, -а, -а посытьте на грудь и качните лампочку. Без моря жить не могу. Ладно, капитан, не обижайся. Поехали. Все испытывали огромное недоверие к авиации. Во-первых, толку от нее на поле боя не видели. Во-вторых, более чем странное ее использование в сухопутных войсках не прибавляло уверенности наземникам в своем прикрытии. Прилетят, пожужжат без толку, а при появлении немцев их уже нет. РЛС и БАО сворачивались, часть людей уже выехали на новое место дислокации. Первый вылет будем производить отсюда, из Ожегово. РЛС уже две, поэтому будем подбирать второй другое место позже. Передав в Ф. сведения о смене места, Петр пристроился поспать прямо в штабе. Это стало уже привычкой, а может быть вредной. До утра было почти пять часов сна. Бригады выдвигались двумя колоннами, одна следовала старой минской дорогой, вторая шла по новому шоссе. К утру 6 сентября они сосредоточились на рубежах деревень Кузнички-Зубково в 15 километрах от Гжатска. Сначала Петр озаботился разведкой, ибо Соколовский этого требовал, да и обстановка тоже. В первую очередь интересовал правый фланг. Разведку провели одновременно со штурмовкой колонн 6 танковой дивизии немцев. За ночь они сильно продвинулись вперед, что было необычно. Немцы ночью обычно не передвигаются. Она практически не попала под удары группы Болдина действовала в центре танкового клина, имея справа и слева сильных соседей, первую и седьмую танковые дивизии. Еще вечером она была в районе села Верховья Малышкина на берегах Вопи. Утром Петр их обнаружил в районе Днепра, нанесли удар по мосту у Казанирова, но справа брод и вряд ли он минирован. Не захватив конютина группа Болдина отошла в Вадинские и Калыгинские леса увлекаться штурмовкой не стали, прошли к мостам через Гвобь. Это сейчас важнее, их там шесть, вчера их бомбили, но уже восстановлены, куча зениток, море, автомобилей и солдат. Там же провели первый за день воздушный бой с четверкой МЕ-109Ф, не совсем стандартно окрашенных. У них не было зеленого камуфляжа, серый с темными пятнами, полностью окрашено в желтый цвет, Капот и рули направления. А на капоте черный туз, пик в белом ромбе. Два из них сильно поддымливали даже на прямом полете. Видимо, двигатели уже дышали на ладан. А насколько я припоминаю, 53-ю эскадру должны были отправить во Францию, так как на начало октября она потеряла 70% первоначальной техники. Из 170 машин безвозвратные потери составили. 55 самолетов уничтожено, 41 тяжело повреждены, 23 повреждены в меньшей степени. Ввязываться в бой они не пожелали, веселее в стороне, а на большой высоте ждали, что кого-нибудь из наших подобьют их зенички. Спускаться с высоты начали только тогда, когда за несколькими машинами появились дымные хвосты. А дымы были искусственного происхождения. Летчики при горизонтальном полете затяжеляли винты и переводили настройку всасывающего коллектора в положение 1 Получалась очень богатая смесь и знатный такой дымеющий из коллекторов. На этом их и купили. Уйти наверх после срыва атаки мессера не смогли. Им хвосты вцепились ребята из второй эскадрильи и приземлили их. Как долго будут доводить нагнетатель, это загадка номер один. Всем хороша машина, кроме высотности. Задыхается на высоте свыше 7,5 километра, и место есть для нагнетателя, только его сразу надо делать свободным, а его приводным городят. Одно хорошо немцев мы научили нас бояться. Начальник разведта отдела фронта уже сидел в штабе полка, когда приземлились вторая и четвертая эскадрильи. Обещания на штабу мы выполняли, привезли снимки справа от Вязьма. Установили связь со 126-й дивизией, полковник Беден передал, что никакого приказания ночью от командования не получал, хотя разговор был при мне. Его полки находятся севернее, ведут бои в районе Поченка-Глушкова, отбивая атаки немцев на Ржев с юга. У Глушкова немцы уже на левом восточном берегу Днепра. Немцам от Казарина до Вязьмы остается пройти 55 километров. А 18-я и 19-я бригады бункируются после марша в 77 километрах от нее практически без поддержки пехотой. Корнеев тут же разложил кристалл, зашифровал донесение и отправил его во Влайсхо. В воздухе находились 1 и 3-я эскадрильи которые передали, что вынуждены изменить задание. Юго-юго-восточнее Вязьмы обнаружена большая колонна легкой бронетехники и мотоциклов. Захвачена станция Тимкина, перерезана дорога на Калугу, противник в 45 километрах от Вязьмы и 50 от Гжатска. Приступили к штурмовке. Корнеев передал и это сообщение. Тут же звонок из штаба фронта. На проводе Жуков, Который выговорил Петру все, что он о нем нелицеприятное думает, что панику капитан сеет, а в районе Ельни появились отметки групповой цели. Вторая и четвертая эскадрильи пошли на взлет без РС и бомб надо прикрыть нечетных. Петр сам повел группу из 30 машин. Немцы попытались за счет разновысотного построения сорвать штурмовку колонны и растянуть полк, но это проходит только с карасями. Предупрежденные крамболом нечетные эскадрильи были всего на треть укомплектованы сержантским составом, который уже успел понюхать пороху и имел какой-никакой опыт следования за своими ведущими. Плюс подходило усиление, заранее набравшее нужную высоту и скорость. Алексей Звягин уже собрал обе эскадрильи и подскочил на трех тысячах метров. Немцев около двадцати, меньше, чем наших, но он рисковать не хочет. И показывает немцам хвост, отходя в сторону Москвы, навстречу Петру. Сам Петр на шести тысячах, а две эскадрильи идут много ниже и чуть отстают. Бой только начинается, и неизвестно, какие сюрпризы подготовили немцы. Пока тянем их в сторону нашего аэродрома. Алексей прибавил и плавным разворотом начал уходить влево давая немцам возможность сблизиться, а заодно подставить их хвосты под удар четных. Сам он пока не различал своих на горизонте, на Петр подсказал дистанцию. Немцы клюнули и пошли на карусель. Четверка верхних начала атаку на встречном курсе, остальные заходят в хвост. Первыми открыли огонь самолета второй эскадрильи, атаковавшие немцев снизу три вторых. А Петр и Тарас в составе четверки прикрытия отбили атаку верхних немцев и закрутились с ними на вертикалях. У немцев смешанный состав. Часть машин имели пусть на капотах, вторая часть, более многочисленная, имела номера на капотах и маленькую эмблему перед кабиной. Коричневый крест на белом фоне. Окрашены машины были примерно одинаково, у номерных капот в желтый цвет окрашен, только внизу только для зеничков Поняв, что их подловили, немцы зарали про подмогу, но четыре глушилки работали на трех их каналах, одном общем и двух резервных. Но внизу в проштурмованной колонне был их наблюдатель, забить которого не удалось. Он поднял с трех сторон еще истребители противника, от Сищи, Шаболовки и штабные Пошли еще групповые цели, но им лететь сюда 20 минут, а на каждого из присутствующих немцев приходилось уже четыре наших. Через 3 минуты бой был закончен, Звягин повел домой две эскадрильи, и Петр повел своих на перехват группы, идущей от Стабны. Но через 5 минут обе эскадрильи снизились и произвели обстрелы еще одной большой колонны, большую часть которой составляли танки, на дороге от Теплушки к Красному холму, сняли и отвернули назад. Эти данные были важнее, чем несколько сбитых самолетов противника.